Вот так я отправился в мою последнюю, великую, береговую прогулку. И каждый прихрамывающий шаг отдавался такой же болью, как и во время моих первых прогулок по усеянному ракушками берегу. Только тогда я гулял под розовым светом раннего утра, когда мир еще спал, и двигались разве что волны, ласково набегающие на песок, до коричневая облачка сыщиков, которые поднимались в воздух в нескольких шагах от меня.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 Пошатываясь, я шел, держа в руке фонарь, думая о том дне, когда гулял здесь с Илзе. Она еще спросила меня, самое ли это прекрасное место на свете, и я заверил ее, что нет, есть еще как минимум три более прекрасных, но не мог вспомнить, назвал ли я ей эти места или только сказал, что их трудно написать без ошибок. Помнил я другое. Ее слова о том, что я заслужил такое прекрасное место и время,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 Я шел, подволакивая одну ногу, о чем ясно говорили, оставленные мной следы. Темная, без единого огонька, розовая громада все приближалась, увеличиваясь в размерах. Не разрушенная, как первое гнездо цапли, но в этот вечер виллу облюбовали призраки. В этот вечер меня точно ждал один призрак. А может, что-то более материальное? Ударил порыв ветра, и я посмотрел налево на залив, с которого он дул.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 Маленькие кусочки засохшей у неолы и осколки ракушек при движении сыпались с ее щек, груди, бедер и ног. Лунный свет отражался от глаза, до боли ясного, до более знакомого глаза Илзы, а потом глаз исчезал, чтобы появиться вновь, поблескивая в лунном свете. Ко мне брела Илза, сотворенная из песка. — Папуля! — голос звучал сухо с каким-то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 И на костях наросла плоть. Черты ее лица изменялись, как земля под быстро бегущими летними облаками. Зрелище это зачаровывало, гипнотизировало. «Дай мне фонарь», — попросила она. «Потом мы вместе поднимемся на борт. На корабле я смогу стать такой, какой ты меня помнишь. Или у тебя будет возможность ничего не вспоминать». Волны маршировали к берегу. Одна за другой грохотали они под звездами, под луной. Ракушки громко разговаривали под розовой громадой. Моим голосом спорили друг с другом. «Принеси приятеля. Я выигрываю. Сядь в старика. Ты выигрываешь». А передо мной стояла Илза, сотворенная из песка меняющиеся на глазах гурия, освещенная луной в три четверти, с чертами лица, ни на мгновение не остающимися, неизменными. Я видел девятилетнюю Илли, пятнадцатилетнюю, спешащую на свое первое настоящее свидание, теперешнюю Илли, какой она выходила из самолета в декабре, или студентку с колечком подаренным по случаю помолвки, Передо мной стояла моя дочь, которую я любил больше всего на свете. Не потому ли Парсе убила ее? И протягивала руку, чтобы я передал ей фонарь. Он был моим пропуском в долгое плавание по морям забытья. Разумеется, обещание вояжа могло быть ложью. Но иногда мы должны рискнуть. Я обычно рискую. Как говорит Уайрман, мы так часто обманываем себя,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 Но тело восстанавливалось из того песка, что лежал под ногами. Вокруг нее она стояла и молчала, протянув ко мне руку, чтобы получить то, зачем пришла. Нарисовать тебя на песке – этого мало. Утопить тебя в ванне – тоже мало. Мэри велели утопить тебя в соленой воде. Я посмотрел на фонарь. Персе сказала ей, что нужно сделать с моей картиной.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 Я шагнул к ней в голову, пришла еще одна из присказок у Уайрмана. «В конце концов, мы всегда избавляемся от наших тревог». «Хорошо, мисс Булочка, но тебе придется расплатиться со мной». «Расплатиться? Чем?» Голос напоминал скрежет песка по стеклу, шуршание ракушек. Но это был и голос Илзы, голос моей «Ивзо Герл». «Один поцелуй». «Пока я еще могу его ощутить!» Я улыбнулся. Губ не чувствовал, они онемели, но мышцы вокруг них натянулись чуть-чуть. «Полагаю, он будет песочным, но я представлю себе, что ты играла на пляже». «Строила замки». «Хорошо, папуля». Она подошла, двигаясь все в той же странной манере, не шла, а тащилась перекатывалась, и вблизи иллюзия пропала полностью. Так бывает, если поднести картину глазам и увидеть, как цельная композиция, портрет, пейзаж, натюрборд превращается в отдельные цветные мазки со следами волосков кисточки на краске. Черты лица Илза исчезли. Вместо них я видел яростный вихрь песка и осколков ракушек, и до моих ноздрей долетел запах не кожи и волос, а соленой воды. Бледные руки потянулись ко мне, ветер выдувал из них песок, луна светила сквозь них, я протянул фонарь, небольшого размера, с пластмассовой ручкой, не из нержабеющей стали. «Тебе, возможно, лучше посмотреть на него, прежде чем раздавать поцелуи», — сказал я. «Я взял его из бардачка автомобиля Джека Кандери, а тут в котором Персе, заперт в сейфе Элизабет».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 Крик ярости и боли пронзил мою голову. Слава богу, короткий, а не то, думаю, он разорвал бы меня. Потом остался только шум ракушек, перекатываемых водой под розовой громадой, да на короткое мгновение потускнели звезды. Ветер нес над дюнами песчаную пелену. Залив вновь опустел. Только позолоченные луной волны продолжали свой марш к берегу. Парсе исчез, словно его и не было. Мои колени подогнулись, и я рухнул на песок. Может, мне действительно предстояло преодолеть остаток пути, превратившись в ползигатор Но, с другой стороны, розовая громада находилась совсем рядом. В тот момент, правда, мне хотелось лишь сидеть и слушать ракушки, немного отдохнуть, чтобы появились силы подняться, пройти эти оставшиеся 20 ярдов и позвонить Уайрману сказать ему, что все у меня в порядке, сказать ему, что дело сделано, и Джек может приехать, чтобы забрать меня. Но в тот момент я предпочитал сидеть и слушать ракушки, которые более не говорили ни моим голосом, ни чьим-то еще. В тот момент я предпочитал просто сидеть, смотреть на залив и думать о моей дочери Илзе Мари Фриментл, которая при рождении весила 6 фунтов и 4 унции, «100 унций, 2 килограмма, 835 грамм». Первым словом которое стала «Ав», которая однажды принесла домой большой коричневый шар, нарисованный мелком на куске строительного картона, радостно крича «Я нарисовала тебе кайтину, по пуля илсы Мэри Фриментл. Я хорошо ее помню.